«Дети чувствительные взрослых, бессознательное у них ещё не так задавлено. В смутные дни, перед какой-то катастрофой или ещё чем-нибудь таким, усиливается выход негатива. Они первые это чувствуют и реагируют». «Какого ещё негатива? Как реагируют? Рисунками на стенах? Но в том числе». «Но цель?» «Какая цель?» — продолжал допытываться я. У любых поступков должно быть разумное объяснение. Чего ты хочешь? Чтобы я вернул Игната? Это невозможно. Даже если мы отыщем его душу, или как там это называется, вернуться-то она не сможет. Некуда ей возвращаться, тело-то тю-тю, уж извини. А если типа он переродиться может, так это и без нас произойдёт. Танука помрачнела. Видимо, ей в голову приходили подобные мысли. Жан, Жан, успокойся. Успокойся. Сдавленно произнесла она. «Если честно, дело даже не в сороке. Что-то происходит. Будто что-то прорвалось. Или где-то дырка. И туда засасывает души. Думаешь, он первый? Люди гибнут. Исчезают, как только стоит им чего-нибудь у нас добиться. Ты сам говорил, что в нашем городе нет нормального рок эн И Сита это говорил». Но рок-н-ролл только часть. Остальное тоже рушится. Ничего никому не нужно. Если кто-то появляется толковый, ему нужно сразу валить из перми, иначе кранты. Будь у нас время, я бы попросил у тебя просмотреть статистику. А сейчас некогда, поэтому поверь на слово. Здесь какая-то тайна. Я понимаю это, но одна не справлюсь. Извини, ненавижу тайны пробормотал я. Эх, ладно, лешие с вами, начинайте, я согласен. Что надо делать? В бубен стучать? Андрей усмехнулся. Два ряда ослепительно-белых зубов в ночной темноте. Ты вообще видел, как шаман камлает? Наверное, только в кино, в документальных фильмах. А это никакие не шаманы, а артисты, переодетые шаманами. А это же не просто танец. Для проникновения в соседний мир есть какие-то основы общие, набор слов, система движений. Просто так туда не попадёшь. Надо настроиться, войти в раж, поймать, если можно так выразиться, ритм Вселенной, стать антенной, чтобы уловить сигнал. И вот, когда поймаешь его, пропустишь через голову и сердце, «Только тогда перейдёшь границу». «Но это я». «А Тануке не надо настраиваться. Она и так всегда на эту волну настроена». «Да уж», — невесело пошутила та, «если только батарейки не сядут». «Вот-вот», — подтвердил Андрей. «Она всегда наполовину здесь, наполовину там». «Я в детстве ничего не понимала», — нервно сплетая пальцы, перебила его Танука. Объясняла, меня не слушали. А рисовать пыталась, тащили к психиатру. Я ж думала, все люди видят это, только не говорят. Это как про секс. Все о нем знают, но делают вид, что его нет. Кривляются, смеются, зубоскалят, блин. Я и думала, что и с этим так же. Только потом поняла, что я, может, вообще одна такая. Я знаю, Андрей рассказывал. А в церковь ты ходить не пробовала? Танука энергично затрясла головой. «В церковь мне нельзя. Мне там плохо становится». Я скептически поднял бровь. «Самовнушение, скорее всего. Нервы тебе полечить надо». «Жан, ты не понимаешь!» Рассерженно перебила меня она. «Я нормально к вере отношусь. Это тоже способ, просто...» «Как бы тебе объяснить? Видел же, наверное, как в церкви бывает...» Бабки лают, чужими голосами разговаривают, матерятся, по полу катаются. Думаешь, это бесы? Просто если у человека восприятие обострено, предохранители перегорают. Ты же сам понимаешь, что самое главное, самое интересное происходит в алтаре. Там такой поток, такая энергетика. Я иногда думаю, что если туда попадет человек вроде меня, с открытым каналом связи, но неподготовленный, его там, ну, просто разорвет его там, вот. «Я, может быть, пошла в священники, поступила в семинарии и всё такое. Я, наверное, смогла б, но я ж девчонка, мне запрещено. Это неспроста, наверное. Женщина чувствительней». «Вот он, порог тридцати», — лихорадочно соображал я. «И в этом прав севрюк».